Глава двадцать восьмая. Одолжить архиепископскую лошадь, которая содержалась в частной конюшне на окраине хорошего района, не составило труда. А всё потому, что Джембер уже бывал там раньше, и конюх спокойно впустил его внутрь. Я сидела у Джембера за спиной, подавшись вперёд. И поскольку дороги мне не было видно, оставалось лишь довериться ему в выборе пути». «Маски, которые мы сделали из сварочных касок, защищали от летящих в лицо соли и песка. Я уже пожалела, что заранее надела свитер. Каждый участок моего тела был покрыт потом. Вдобавок в лицо дул горячий ветер». Однако мысль о скорой встрече с Магнусом отвлекала от всех неудобств. Джембер ловко остановил лошадь у входа. Я спустилась со спины огромного животного, придерживая рукой тяжёлый амулет, чтобы тот не бил по груди. «Спасибо, Джембер», — поблагодарила я, снимая маску и протягивая ему. Он взял её, но свою снимать не стал, поэтому его голос прозвучал приглушённо. «Полагаю, уже слишком поздно просить тебя не делать глупостей». Лошадь выглядела встревоженной. Она перебирала ногами и мотала головой, словно отговаривая меня входить внутрь. Я чуть отступила назад подальше от её копыт. И как Джембер умудрялся управлять ею без поводьев? Ну вот и всё. У меня оставалось всего минута, может, меньше, чтобы убедить его не уезжать и помочь мне. Я сомневалась, что без него мой план сработает. Закусила губу. Знала, что не сработает. «Почему бы тебе не войти внутрь и не помочь мне? С глаз не сможет победить, если мы будем работать вместе». Джембер помолчал. Затем покачал головой. «Я так не считаю». «Тогда просто зайди на минуту. Лошади нужна вода и отдых после длинной дороги». Он показал мне бурдюк с водой, а потом, прищурившись, произнес «Чего ты хочешь от меня, девчонка? Если он что-то заподозрит, мне его не уговорить». «Ничего». «Отличный ответ, Анди. Ничуть не подозрительный». Джембер вздохнул. «Жарко, Анди. Прощай». Я выскочила перед лошадью и обхватила ее за шею. «Прошу тебя, зайди. Всего лишь на минутку». Он наклонился ко мне и отпихнул мои руки. «Перестань вести себя как ребенок, иначе я выбью из тебя эту дурь». «Значит, на такой ноте мы расстанемся», — выпалила я. «После 14 лет, проведенных вдвоем», «Скажи мне хоть что-то еще, кроме угроз и прощай!» Тяжело вздохнув, Джембер похлопал лошадь по шее. «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» «Не знаю». Я поправила сумку на плече, пытаясь справиться с гневом и странным тяжким чувством потери. Мой план заключался в том, чтобы вынудить его остаться, но сейчас происходило нечто совсем иное. Нечто настолько подлинное, что меня это пугало. «Для разнообразия что-нибудь не связанное с принципами выживания». «Ладно, я буду скучать. Ты это хотела услышать?» Я всплеснула руками, едва сдерживая крик отчаяния, за которым скрывалось то, что причиняло намного более сильную боль. «Ты впрямь бессердечный. Тебе вообще всё равно, выживу я или погибну?» Моя кровь бурлила. Я сжала кулаки, пытаясь вернуть самообладание. «Я для тебя совсем никто?» Он цокнул языком и отвёл взгляд. Этого небольшого жеста хватило, чтобы у меня скрутило живот. «Тебя слишком заботит, что о тебе думают люди?» «Меня заботит, что обо мне думаешь ты!» Рявкнула я. «Ты? Потому что ты мой...» Я подавилась внезапно вырвавшимся всхлипом. «Ты единственный, кого я могла бы назвать отцом!» Он ничего не ответил, но при этом не сдвинулся с места. Как бы мне хотелось, чтобы на нём не было маски. Хотелось увидеть на его лице хоть какую-то эмоцию. Любую. Я отвернулась к двери, чтобы он не заметил обуревающих меня чувств. Он не собирался говорить мне, что я ему дорога. Что он любит меня. Потому что, скорее всего, это не так. Он ведь не ответил на письмо Сабы. Возможно, ему больше не знакомы эти чувства. И, возможно, моим новым принципом выживания должно стать безразличие. Вдруг послышался скрип и скрежет дерево по камню. Меня охватила паника, и на краткий миг я потянулась за ножом. Однако мои мышцы тотчас расслабились, когда в дверях я увидела Сабу. Ее глаза покраснели, на щеках виднелись высохшие дорожки слез и на ней была всё та же заляпанная кровью одежда. Я хотела заговорить, но в горле встал болезненный комок. «Что случилось?» — наконец выдавила я, когда Саба ступила на песок. Проходя мимо, она почти с нежностью коснулась моей щеки. Я обернулась и увидела, как Джембер замер на лошади. Тотчас же мне захотелось его защитить. Верность делает из людей глупцов. Я выскочила вперёд Сабы и выставила перед собой руки, не давая ей приблизиться к нему. «Саба, не прикасайся к его коже!» Будь это кто-то другой, Джембер вынул бы нож, нанёс бы удар или же уехал, прежде чем она успела коснуться его. Непременно сделал бы что-нибудь. Тем не менее, Саба одной рукой обняла лошадь за шею, удерживая её на месте, а другой схватила Джембера за ногу. «Отпусти!» предупреждающий сказал Джембер, чьи слова, заглушаемые маской, звучали еще более угрожающе. Обе его руки были свободны. Он мог потянуться за ножом, но не стал этого делать. Даже не попытался отстраниться. И, наверное, кто-то другой на месте Сабы обязательно убрал бы руку. Мгновение она глядела широко распахнутыми глазами, полными слез, на металлический протез под своей ладонью. Затем зажмурилась и покачала головой. А когда вновь посмотрела на Джембера, её взгляд был твёрдым, пристальным и при этом полным мольбы. Честно говоря, я не знала, на чьей стороне мне следует быть, поэтому просто отошла на несколько шагов. Джембер попытался вырвать ногу из поразительно крепкой хватки Сабы, но, потерпев неудачу, сдался. «Саба, отпусти». Я колебалась между тем, чтобы подойти ближе и отступить еще на шаг. В его голосе звучали знакомые мне резкие нотки, практически на грани паники. Когда кто-то пытался его удержать, в нем, как и во мне, пробуждались инстинкты самосохранения. Саба схватилась за сердце и указала в сторону замка. При этом лицо ее выражало одну только боль. Я ахнула. «Джембер!» «Она просит тебя о помощи», — объяснила я. «Мне плевать», — ответил он, выдернув ногу из рук Сабы. «И не смотри на меня так. Ты сама ушла. Так что не делай вид, будто я тебе что-то должен». Саба слегка приоткрыла рот, сдвинув брови. А потом толкнула Джембера вместе с лошадью. Послышалось ржание. За ним последовал крик боли, сопровождаемый чередой проклятий. «Я издала смешок». И только потом, да простит меня Бог, поняла, что лошадь приземлилась прямо на его искалеченную ногу. Стараясь увернуться от легающейся лошади, которая неуклюже поднялась и отбежала немного в сторону, подальше от нас, я подскочила к Джемберу. Вот тебе и новый принцип выживания. Саба уже шагала к дому, но вдруг резко остановилась. Потом бросилась обратно к нам и, опустившись рядом с Джембером, потянулась к его ноге. «Не трогай!» — прохрипел он, тяжело дыша. Ладонь Сабы, дрожа, зависла над его ногой. Она глядела на него с таким горестным пониманием, что мне хотелось плакать, а потом протянула руку к его маске, осторожно сняла ее и бросила на песок рядом с ним. На мгновение Джембер прищурился. То ли от боли, то ли от слепящего солнца, трудно сказать. Кончики ее пальцев робко коснулись его груди. Ладонь медленно раскрылась, пока вся не легла поверх сердца. Это прикосновение даже через рубашку заставило Джембера вздрогнуть. Но тут я, наконец-то, увидела в его глазах слабый след. Проблеск того взгляда, каким Магнус временами смотрел на меня. Полный надежды, радости, обожания, желания любить и быть любимым, но омраченной знакомой яростью, которую Джембер не желал отпускать. «Я не хочу снова через это проходить», — произнёс он, ёжась при каждом вздохе. «Пожалуйста, не проси меня об этом». Она кивнула. На глаза её навернулись слёзы. Затем же, безо всяких промедлений, она схватила меня за руку и потащила внутрь дома. «Сомневаюсь, что он сможет встать сам», — возразила я, когда она повела меня вверх по лестнице. «Если оставить его одного, он уйдёт», — И тогда мой план рухнет. Или, во всяком случае, будет на время отложен. С другой стороны, ему все равно требовалось несколько минут, чтобы перевести дух. А это давало мне время придумать, как убедить его остаться. Обычно к этому часу Магнус уже был на ногах и совершенно не помнил о событиях прошлой ночи. Но только мы поднялись по лестнице, как я поняла, что-то не так. Саба повела меня в конец коридора к тому самому чулану, где находилась в запертии гиена. Я не стала ни о чём спрашивать, ведь ответа всё равно не перенесла бы. И без того было ясно, что Магнус всё ещё там, что он никуда не уходил. Как только я коснулась ручки, из-за двери донёсся слабый голос Магнуса. «Саба, уходи!» Она тут же отступила назад. По её щекам вновь полились слёзы. Я свирепо уставилась на дверь и пообещала себе, что это последний раз, когда с глаз командует ею. «Саба, не могла бы ты на секунду отвернуться?» Она с сомнением посмотрела на меня, но все же последовала просьбе. Я сняла с себя амулет и осторожно положила его на пол, подальше от дверного проема. «Это будет единственный раз, когда мне придется встретиться взглядом с Магнусом». Пусть он будет сопротивляться, неважно. Проснувшись позже, он даже не вспомнит об этом, и всё пойдёт по плану. Собрав волю в кулак, я широко распахнула дверь. Дом впитал в себя всю кровь, не оставив и следа бойни, за исключением нескольких кусков на участке стены и пола в углу. Это были части человеческого бедра, плеча и запястья. «Магнус!» Я вошла в чулан и опустилась перед ним на колени. Он дрожал, слегка постукивая зубами. Слава богу, на нем больше не было крови. Дом забрал и ее тоже. И от кошмарной картины прошлой ночи осталось лишь невероятно печальное зрелище. «Это Андромеда. Я здесь, чтобы помочь тебе». «Я звал тебя», — проговорил он. «Но ты ушла». З «Знаю». Я не понимала, что добавить, как оправдаться, поэтому произнесла лишь «Больше я так не поступлю». «Почему ты не убила меня, когда я тебя просил?» «Не говори глупостей». Сглотнув, я наклонилась к нему и коснулась его лица. «Магнус, пожалуйста, посмотри на меня». Его взгляд метнулся к моим глазам. Он осознавал, что сделал. престыженный и напуганный, но все еще полной надежды, несмотря ни на что. Я откинула влажные от пота волосы с его лба, поцеловала милое испуганное лицо. «Ты позволишь Саби отнести тебя? Я помогу уложить тебя в постель». Магнус не стал возражать, поэтому я сходила за своим амулетом, снова надела его и спрятала под кофтой, как будто все это время он находился там. Но когда вернулась, стало ясно. Саба наблюдала за мной и теперь поджимала губы, словно пытаясь сдержать слезы. Я быстро покачала головой. Она кивнула в ответ, а через мгновение подбежала ко мне и притянула в свои объятия. От удара твердое тело у меня перехватило дыхание. Она прижалась ко мне головой, и я, наконец, обняла ее в ответ, обхватив руками за талию. Вдруг она резко отстранилась. Потом заключила моё лицо в холодные ладони и прижалась губами к моему лбу. Повинуясь импульсу, я расплылась в улыбке. Сейчас было не время для радости, но я ничего не могла с собой поделать. Саба была моим другом. А ещё, наверное, наверное подобное чувство испытываешь, когда у тебя есть мама. Отпустив меня, Саба вошла в чулан, набросила покрывало на плечи Магнуса — а потом без труда подняла его с пола. Я направилась в его комнату, но внезапно остановилась в дверях. В его постели спала килела, полностью укрытая одеялом. Лишь забинтованная рука ее покоилась на подушке. Девушка тихонько посапывала во сне. «Да простит меня Бог, но во всем этом хаосе я совсем позабыла о ней после того, как она упала с лестницы». Зато сейчас, будучи в здравом уме, испытала облегчение. Она поправится. С ней всё будет в порядке. А вот кто меня по-настоящему беспокоил, так это Магнус. «Давай не будем ее будить», — шепотом обратилась я к Сабе. «К тому же в моей комнате теплее». Саба согрела воды, и мы вместе искупали Магнуса в теплой ванне. Затем она, уложив его в постель, вернулась в чулан, чтобы... Сделать все необходимое. Возможно, передвинуть мебель или перестелить ковры, чтобы скрыть убийство. От этой мысли на языке появился неприятный привкус. Поэтому я полностью сосредоточилась на одевании Магнуса. Временами он мне помогал, поднимал в нужный момент ногу или руку. Но в основном опускал голову на мое плечо. Единственным звуком был его тихий плач. «Скажи что-нибудь, Анди». Что угодно. Лишь бы как-то утешить его, дать ему знать, что всё будет хорошо. Вместо этого я позволила ему плакать на своём плече и дарила любовь тем единственным способом, который давался мне лучше всего — заботой о людях, испытывающих боль. Я развела в себе этот особый тип любви, потому что только так имела возможность любить Джембера. А мне для собственного выживания было необходимо кого-то любить. Только когда я уложила Магнуса в свою постель, мне пришло на ум, что всё это время меня ничуть не беспокоила его ногота. Я даже не помнила, как он при этом выглядел. Наверное, это благодаря привычке всю жизнь ухаживать за Джембером. Когда люди нуждаются в тебе, для стыда не остаётся места. «Кстати говоря, о Джембере?» «Боже мой, нет!» Мытье Магнуса заняло больше времени, чем я ожидала. Я очень надеялась, что Джембер сумел благополучно подняться. Но больше всего, что он не уехал. Я не слышала топота копыт, хотя его мог заглушить звук льющейся воды. Я бросилась вниз по лестнице, но внезапно остановилась посередине. Джембер сидел на пороге, привалившись к дверному косяку. Наполовину на уличной жаре, наполовину в ледяном холоде замка. Он снял протез, и теперь тот лежал на полу рядом с ним. Сделав глубокий вдох, я как можно небрежнее прошла оставшиеся ступени. «Ты все еще здесь?» — спросила я, приблизившись к нему. Тон моего голоса не выдал моей радости. «Ты же ясно дал понять, что не хочешь иметь ничего общего с этим местом». «На меня упала лошадь». Он кивнул на колено. Мягкую, покрытую синяками и болезненную на вид кожу обдавал морозный воздух. Прежде чем пристегивать протез, нужно притупить боль. Я взглянула на свои пальцы. Те, что порезала во время стычки с Сабой. чтобы она не положила под повязку в тот день, боли я не чувствовала, а шрамы уже побелели. Разумеется, они никуда не денутся. Но, думаю, я к этому привыкла. «Здесь есть лекарства». «Только не для моей ноги», — возразил он, прислонившись затылком к деревянной доске. «Все лучше, чем ничего. Я спрошу Сабу». «Нет». «Она всего лишь переживала за Магнуса. В этот раз не будет такого враждебного приема». «Я не хочу снова с ней встречаться». «Почему? Чего ты боишься?» «Не лезь не в свое дело, девчонка», — сверкнул он глазами. «Я уйду через несколько минут». «Ты уже здесь. Просто поговори с ней». Джембер поднял с земли протез, и я шагнула назад, чтобы он не смог меня им ударить. «Скажи ей то, чего не сумел сказать в письме». Не обращая на меня внимания, он с содроганием приставил протез к ноге. Мой желудок сжался от гнева. Или от голода. Я не ела со вчерашнего вечера, а жизнь в этом доме успела приучить меня к регулярным трапезам. Ты ведь знаешь, она любит тебя. Я наступила ногой на деревянную конечность и немного перенесла на нее вес тела. Одному Богу известно, почему. Сломаешь протез, убью. Значит, не хочешь признавать, сказала я, раздраженно всплеснув руками. Ты слишком бессердечен, чтобы заботиться о ком-то, кроме себя самого. Не так ли? Многие люди воспитывают своих детей потому, что любят их. Я даже не твоя. Так какая тебе с этого была выгода?» Джембер потянул за протез, чтобы я потеряла равновесие, и мне пришлось отступить назад. Он схватился за стену, чтобы встать. «Возможно, ты умел любить», — продолжила я с горечью. «До того, как из глаз забрал у тебя душу. Возможно, ты любил Сабу. Но любви больше нет, потому что теперь ты не знаешь, как любить. От тебя осталась лишь оболочка из горечи и гнева. Джембер скривился от боли и, наградив меня хмурым взглядом, оттолкнулся от стены. «Андромеда!» «Но кто должен злиться, так это я!» С этими словами я выхватила нож и приставила остриё к его животу, прежде чем он мог приблизиться ещё на шаг. Джембер замер на месте. «Ты, жалкий старик, взял к себе пятилетнюю девчонку, чтобы погубить её вместе с собой!» Повисло тягостное молчание. Затем он пошевелился. Мне даже не нужно было двигаться с места. От кончика ножа на его рубашке начало расползаться маленькое красное пятнышко. «Ты была несчастна в детстве?» Наконец спросил он. «Ответить коротко?» «Нет». И этот ответ меня не удивлял. У нас бывали хорошие времена, а когда было плохо, я просто делала всё, что могла. Однако с моих губ слетели другие слова. «Ты был жесток ко мне». «Я жесток не по натуре. Если от этого тебе станет легче». «Не станет». Последовавшая тишина напоминала кончик иглы, медленно вонзавшийся мне под кожу. «Ты была милой маленькой девочкой. Все время хотела объятий и поцелуев, даже когда мы были еще чужими друг другу. Знаешь, каких мучений мне стоило избавить тебя от этой привычки?» У меня задрожала рука. Пятно крови становилось шире, растекаясь вниз и по сторонам, словно жуткое увеличительное стекло. «Тогда зачем ты это сделал?» «Ну, во-первых, обниматься с незнакомцами — неправильный принцип выживания». В его словах был смысл, но я не собиралась этого признавать. Только не сейчас, когда мне нужно было его признание в неправоте. «Если это единственное объяснение, то оно недостаточно убедительное». «Ты знаешь причину, Анди. Я хочу услышать ее от тебя». Джембер сцепил пальцы за головой и, сделав глубокий вдох, на мгновение уставился в потолок. Потом выругался и вновь посмотрел на меня. «Потому что это больно. Вот почему. Каждый легкий поцелуй и касание носа были сродни новой ране под кожей». Любить так, как ты, больно, Анди. Именно поэтому я избавил тебя от этой привычки. А вместе с ней от других, которые сделали бы тебя слабой в нашем обществе. Чтобы ты могла выжить во внешнем мире, а я рядом с тобой. Я покосилась на нож в своей дрожащей руке. Слезы застилали мне глаза. Тогда почему ты просто не отдал меня тому, кто мог бы подарить мне любовь? Никому не нужен лишний рот. Да я неоднократно пытался сдать тебя в приют. Но ты всякий раз сбегала и возвращалась ко мне. Ничего этого не помню. Я рассмеялась, несмотря на подступающие слёзы. Какой же глупой я была. Нет, ты просто хотела выжить. Знакомый чёрт лучше незнакомого. Он опустил взгляд на нож, а потом снова перевёл на меня. Кстати... Хотел сообщить, что я решил помочь тебе избавиться от гиены. Моя рука с ножом беспомощно упала. Хочешь сказать, что остаёшься? Думаешь, после того, как воспитывал тебя 14 лет, я позволю тебе умереть? Я думаю, сначала ты позволишь мне приблизиться к смерти, и только потом спасёшь меня. Это была шутка, но никто из нас не смеялся. Наверное, из-за того, что мы оба знали, что это правда. Такое было в порядке вещей. И ты прав. Знакомый чёрт лучше. Я убрала нож и усмехнулась, но лишь потому, что почувствовала себя увереннее. «Идём, сатана, поставим твою лошадь в конюшню «Верно подметила, потому что следующие несколько дней я проведу в аду», ответил Джембер. При этом уголок его рта слегка дёрнулся вверх. «Архиепископ с ума сойдёт». Тут моё внимание привлёк скрип лестницы. Я обернулась и увидела Сабу, прижимающую к себе сложенное шерстяное одеяло. Даже воздух вокруг Джембера замер, когда она приблизилась к нам. Джембер сложил руки на груди. Он явно не обрадовался Сабе. Как можно было не радоваться встрече с ней? Даже я испытывала это, хотя мы знакомы совсем недавно. «Саба», — поприветствовал он, — Она с робкой улыбкой кивнула в ответ. Он тут же устремил взгляд в пол, откашлялся. «Вряд ли нам есть что сказать друг другу. Я здесь только для того, чтобы помочь анди Саба закусила губу, а потом развернула одеяло и набросила ему на плечи. «Мне оно не нужно», — грозно возразил он. «Я уже собралась отчитать его за упрямство, но Саба опередила меня». Она плотно запахнула на нем одеяло и сжала его в кулак на груди, словно угрожая. Только тогда Джембер взглянул на нее. На мгновение они встретились взглядами. Между ними возникло ощущение близости. Это был всего лишь взгляд, ничего больше. Но я чувствовала себя так, будто вторглась в спальню во время первой брачной ночи молодоженов. «Ты совершенно не изменилась», — пробормотал он. Его рука в перчатке поднялась и задержалась у ее подбородка. «Господи, почему я позволил этому случиться с тобой?» Саба скользнула руками вверх по одеялу, к его шее, и мне захотелось мысленно крикнуть ей «Стой!», потому что Джембер, как я и ожидала, резко отпрянул от ее прикосновения. В ту же секунду возникшая связь и это чувство близости исчезли. Казалось, Саба вот-вот заплачет. Но, чтобы он этого не видел, она пронеслась мимо него и бросилась к двери. «Ты хочешь переставить лошадь?» спросил он, кинувшись за ней. «Я сам могу это сделать». Она развернулась на песке и, щелкнув пальцами, указала на него. «По-моему, показывать пальцем неприлично». В ответ она, закатив глаза, с легкостью перенесла его за порог одной рукой и захлопнула за собой дверь. Не в силах сдержаться, я разразилась смехом. Никогда не видела, чтобы кто-то мог так лихо расправиться с тобой. «Заткнись, Анди», — рявкнул Джембер, швырнув в меня одеяло, потому что ничего другого просто не было под рукой. Я поймала его, свернула в рулон и снова бросила ему. «Я чувствую между вами связь. Ты точно не хочешь еще раз попытать удачу?» На мгновение Джембер замолчал, снова кутаясь в одеяло. «Где я могу это снять?» — спросил он, глядя на свою ногу. «Хм...» Мне пришлось подавить вздох разочарования, чтобы собраться с мыслями. «Дальше по коридору. Первая большая комната. Это игровая. Там есть диваны». Он кивнул и зашагал в указанном направлении. Я же вздохнула и вернулась наверх проведать Магнуса. Тот мирно спал. Я завидовала ему. Пусть это и грех, но все же. Лежа поверх одеяла, я принялась наблюдать за тем, как он спит. Когда он проснется, то ничего не вспомнит. Ни криков, ни вкуса крови, ни страха, ни хаоса. Он будет все тем же странно-очаровательным Магнусом. А я... Меня будут терзать призраки. Я позволила разорвать человека на куски. Возможно, я никак не могла этому помешать, но всё равно воспринимала произошедшее глубже шрама на своём лице. И это Магнус считал себя чудовищем. Он, во всяком случае, не осознавал, что делает. И это не он причинял боль, а вот я напротив. Я позволила себе поплакать 30 секунд, а потом закрыла глаза и спрятала воспоминания о вчерашних ужасах глубоко в сознании. Там, где жили остальные мои травмы. На этой глубине обитали лишь кошмары. Другого места для них не нашлось, поскольку мне хотелось жить дальше. Я услышала шуршание простыней и открыла глаза. Магнус подтягивался, точно кот на солнышке. «Доброе утро», — пропел он. «Уже день». «А что я делаю в твоей постели?» Спросил он, обводя комнату взглядом. Затем покраснел и разинул рот. «Неужели мы...» Я возвела глаза к потолку, однако покраснела не меньше его. «Нет». «Хорошо, потому что, если мы когда-нибудь это сделаем, я хочу помнить об этом». Я выгнула брови. «В каком смысле, если мы когда-нибудь это сделаем?» «Нет, не отвечай, сейчас нет времени». «Мы еще не освободили тебя от сглаза». «Ох!» — он нахмурился. На его лице пролегли глубокие складки, словно усталые мышцы больше ни на что не были способны. «Ничего, все в порядке. Уверен, ты сделала все возможное». Он резко сел, кровь отхлынула от его лица. килела С ней все хорошо», — заверила я. «Спит в твоей постели». Я коротко сжала его плечи. Саби всегда удавалось успокоить меня этим жестом, так что я решила, что на него он тоже подействует. Наверное, так и произошло, потому что Магнус с лёгкой улыбкой вновь откинулся на подушку. Слава богу! Возможно, мы вчетвером сможем позавтракать. На самом деле сейчас нас пятеро. Джембер любезно согласился мне помочь. Любезно? Разумеется, Анди. «Видимо, мои мысли выдали меня». Улыбка Магнуса слегка померкла. «Джембер? Здесь?» двое адептер лучше одной». «Но он же ужасно с тобой обращался». Я помолчала. Мне не нужно было ему об этом рассказывать. «Всё хорошо». «Хорошо?» Магнус скинул с себя одеяло. Я шикнула на него. «Он же бил тебя. В этом нет ничего хорошего». «Наказывал». Поправила я со вздохом. И только в детстве. Как хорошо, что я не рассказала ему о том, как Джембер душил меня. Его бы удар хватил. «Он выгнал тебя», — продолжил он, всплеснув руками. «И разбил Саби сердце». «Вообще-то все было совсем наоборот». «Андромеда, я люблю тебя, но ты правда считаешь, что я в это поверю?» Он встал и провел пальцами по распущенным кудрям, еще сильнее, растрепав волосы, которые после сна были в беспорядке. Он был первым дептерой, к кому мы обратились три года назад, и он отклонил нашу просьбу в отместку ей. «Это глупо, неразумно. Перестань накручивать себя». «Тогда я спрошу у него». «Чем только его разозлишь. А я и так с огромным трудом добилась от него согласия». «В таком случае разрешаю ему уйти». Магнус распахнул дверь но сначала выскажу ему все, что о нем думаю. По такому поводу даже надену что-нибудь особенное». С этими словами он вылетел из комнаты и помчался по коридору. Я прижала ладонь к переносице и несколько раз глубоко вздохнула. «Неужели я единственная в этом доме, кто стремится вести себя прилично?»